Потом улыбкой сделал этот фокус его ртом, который в обычных обстоятельствах выглядел как точный чистый хирургический надрез, хорошо залеченный, без всяких морщинок. Теперь, вмешиваясь, разыгравшись за своей неудачей, я мягко нажал на тормоза и ответил: "Да, нам хорошо жилось, когда мы были ребятами. Ты, Анна и я".